Рек он, и сердцем дерзнул, и вещал им пророк непорочный. Нет, не за должный обед, не за жертву стательчую гневен Феб, но за Хриса, жреца, обесчестил его Агамемнон, чери не выдал ему, и моленье и выкупа тринул.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 Но в душе я желал черноокую деву в дом мой ввести, Предпочел бы ее и самой клитемнестре Девою взятой в супруги. Ее Хрисида не хуже, прелестью вида, Приятством своим и умом, и делами, Но соглашаюсь, ее возвращаю, коль требует пользы. Лучше хочу я спасение видеть, чем гибель народа. Вы же мне в сей день замените награду. Да в стане Аргивском, я без награды один не останусь, Позорно бы то было. Вы же то видите все, от меня отходит награда. Первый ему отвечал Пелион, Ахиллес быстроногий. Славую, гордый Атрит, беспредельно корыстолюбивый,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 если дарует Зевс крепкостенную Трою разрушить.